Через три часа, подкрепившись фруктами и кофе, Леонсия стал у руля, и Фрэнсис принялся обучать ее, как вести судно и определять путь по компасу. Анжелика, повинуясь свежему ветерку, гнавшему ее на север, шла со скоростью шести узлов. Генри, стоя на наветренной стороне палубы, изучал с помощью бинокля горизонт, изо всех сил стараясь не замечать. с каким увлечением занимаются учитель и ученица, хотя втайне ругательски ругал себя, что не ему первому пришла в голову мысль научить Леонсию обращаться с компасом и рулем. Все же он взял себя в руки и не только не смотрел на них, но даже и краешком глаза не поглядывал в их сторону. Зато капитан Трефезен, отличавшийся жестоким любопытством индейца, и без застенчивостью негра, подданного короля Георга, был менее деликатен. Он во все глаза смотрел на молодых людей, и от него не укрылось то неодолимое влечение, которое испытывали друг к другу американец, зафрахтовавший его судно и хорошенькая испанка. Они стояли совсем рядом, и когда оба наклонились над штурвалом, заглядывая в Нактоус, Прядь волос Леонси коснулась щеки Фрэнсиса, и оба тотчас почувствовали, как их словно пронизало током. Метис-капитан тоже заметил это. Но они почувствовали еще и то, чего не мог заметить метис-капитан. Сильнейшее смущение. Они изумленно взглянули друг на друга и виновато опустили глаза. Фрэнсис очень быстро и так громко, что было слышно на другом конце палубы, стал объяснять, как действует картушка компаса. Но капитан Трефизен только усмехался, слушая его. Налетевший порыв ветра заставил Фрэнсиса схватиться за штурвал. На нем уже лежала рука Леонси, и Фрэнсису ничего не оставалось, как положить свою руку поверх. И снова оба вздрогнули. И снова капитан усмехнулся. Леонсия подняла глаза на Фрэнсиса и тут же в смущении опустила их. Она высвободила руку и, давая понять, что урок окончен, медленно отошла от штурвала, всем своим видом показывая, что рули компас перестали интересовать ее. Фрэнсис остался в полном смятении. Он понимал, что это бесчестно, что это предательство, и, невольно взглянув на Генри, стоявшего к нему в профиль, мысленно пожелал, чтобы тот не заметил, что произошло. Леонсия между тем смотрела невидящими глазами на поросший густым лесом берег, задумчиво вертя вокруг пальца кольцо Генри.